рождественского деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет.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 черта мне эти куклы и оловянные лошадки. Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой. Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чироки и горячо ее потряс. Ты уж прости, Чироки, сказал он. Нет у нас в желтой кирке никаких ребят. Да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суаре. Да вот кроме этой сардинки ничего не удалось выловить.